Глава 5. 1945-1953. Россия делает сама. Решение атомной и ракетной проблем. 16 июля 1945 года в Аламагорде, пустынной местности американского штата нью мексика взорвалась первая в мире атомная бомба. Пока это был лишь испытательный взрыв, об успехе которого тогда знал лишь ограниченный круг людей в США, в Англии и в СССР, благодаря внешней разведке. А в августе 1945 года, за два дня до начала наступления советской армии в Анчжурии, по приказу президента США Трумана и без консультации с Советским Союзом, началась атомная бомбардировка густонаселенных городов Японии. 6 августа 1945 года атомная бомба была сброшена на Хиросиму. 8 августа – на Нагасаки. Так Америка публично продемонстрировала всему миру, что она обрела атомную монополию. И почти сразу же начался как дипломатический, так и публичный атомный шантаж Советского Союза. Вот лишь один из сотен примеров. В 1947 году профессор Техасского университета Монгомери писал, «В течение 24 часов мы можем уничтожить 75 миллионов русских, не потеряв и 100 человек. Если надо уничтожить русских, то давайте сделаем это сейчас, не будем ждать 3 года». Военный министр США... Генри Стимсон не стеснялся заявлять, что теперь Америка может вести переговоры с Россией, демонстративно потрясая атомной бомбой. В мировой политике Америки началась эра атомной дипломатии, что в отношении СССР означало, как я уже сказал, атомный шантаж. Вопрос ликвидации атомной монополии США и создания собственного ядерного оружия стал для СССР вопросом жизни и смерти. Буквально. О том, что в Англии и в США ведутся атомные работы, советское руководство знало по крайней мере с осени 1941 года, однако тогда было не до того, но уже 28 сентября 1942 года было принято распоряжение ГКО номер 2352СС об организации работ по урану. 11 февраля 1943 года было принято очередное распоряжение ГКО номер ГОКО 2872СС, начинавшееся и заканчивавшееся так, в целях более успешного развития работ по урану. 1. Возложить на товарищей Первухина, тогда зампред СНК СССР и нарком химической промышленности, и Кафтанова, председатель Комитета по делам высшей школы при СНК СССР и уполномоченный ГКО по науке, Обязанность повседневно руководить работами по урану и оказывать тематическую помощь спецлаборатории Атомного ядра Академии наук СССР. Научное руководство работами по урану возложить на профессора Курчатова. Второе. Обязать руководителя спецлаборатории Атомного ядра лаборатории номер 2 Академии наук СССР профессора Курчатова провести к 1 июля 1943 года необходимое исследование и представить Государственному комитету обороны к 5 июля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. А первым куратором атомных работ от Политбюро был назначен неудачливый танкист Молотов. При всем моем искреннем и немалом уважении к Вячеславу Михайловичу должен, забегая вперед, сказать, что атомщиком он оказался не более удачливым, чем танкистом. Я не пишу историю атомного проекта СССР, хотя полноценной такой истории пока не существует, и заняться ею стоило бы. Так или иначе, эта тема давно на общественном слуху, и на многих коллизиях начала наших масштабных работ по Урану я остановлюсь кратко в том объеме, который нужен для этой книги. Так сообщу, что кураторство Молотова, начинающемуся атомному проекту, пошло не впрок. 19 мая 1944 года Первухин направил Сталину письмо, где предлагал создать при ГОКО совет по урану для повседневного контроля и помощи в проведении работ по урану, примерно в таком составе. первый Товарищ Берия, председатель совета. второй Товарищ Молотов. 3. Первухин, заместитель председателя. Четвертый – академик Курчатов. Собственно, с этого момента переход руководства атомными работами в СССР к Берии был предрешен, причем без каких-либо инициатив со стороны самого Берии. В тот момент из всех, имеющих отношение к Урану, Первухин был наиболее статусным лицом, кроме Молотова, естественно. Вот Первухин и решился на верный шаг Формально, не идя против Молотова, предложить Сталину в кураторы атомной проблемы того, кто мог стать для нее подлинным мотором, а Сталин редко отвергал разумное предложение. Значение же Берии для нашего атомного проекта можно уложить в шесть слов. Без Берии бомбы не было бы. Во всяком случае, в те сроки, в которые мы ее сделали. А сроки тогда? Сроки тогда определяли быть Великой Россией и далее. Или не быть. Но тут надо кое-что пояснить. В отличие от остальных крупнейших побед Берии, его атомная победа подтверждается наиболее бесспорно. Огромным массивом и сегодня не уничтоженных документов. Я писала, что архивных документов по Берии не так уж и много, потому что архивы Берии уничтожались особенно рьяно. Но атомный архив по Берии богат, и объясняется это тем, что архивы атомного ведомства были особенно закрытыми даже для хрущевских портаппаратчиков, Там ведь не политические секреты хранились, а технические. Поэтому в наготовном сборнике документов «Советский атомный проект» имя Берии встречается не одну тысячу раз, и роль Берии в этом проекте после изучения десятка увесистых книжных кирпичей проясняется полностью и убедительно. Из документов видно, что Берия не осуществлял общее вмешательство в дела подчиненных, а руководил атомными работами вполне компетентно, Несколько лет назад я получил подтверждение этому несколько неожиданным образом. Один из старейших физиков-оружейников ядерного оружейного центра в Сарове, Арзамас-16, Герман Арсеньевич Гончаров, 1928-2009, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, начиная со второй половины 90-х годов совместно с полковником в отставке Павлом Петровичем Максименко бывшим руководителем представительства МО ссср во Всесоюзном НИИ экспериментальной физики в Арсамасе-16, занимался отбором в секретных архивах, рассекречиванием и подготовкой к изданию документов упомянутого выше сборника. Рассекреченные документы издавались в соответствии с указом президента Российской Федерации от 17.02.95, номер 160, о подготовке издания официального сборника архивных документов по истории создания ядерного оружия в СССР. Так вот, после изучения тысяч документов с визами Берии, после изучения стенограмм различных заседаний и тому подобного, Гончаров пришел к выводу, что Берия разбирался в технических вопросах атомного проекта на уровне доктора технических наук. Формально Берия не имел высшего образования, успев окончить лишь среднее техническое училище. Но, во-первых, в то время среднее училище было отнюдь не то, что нынешние техникумы, попугайски преобразованные в колледжи. Во То училище, которое окончил Берия, в 1920 году было преобразовано в политехнический институт, то есть училище имело потенциал развития. И Лаврентий Берия в Бакинский политех поступил и учился там, хотя, как он сам пишет в автобиографии 1923 года, занятия в институте продолжались с перебоями до 1922 года. Как следует из той же автобиографии, за все это время Берия связи с институтом не терял, и прекратил учебу только в связи с переводом из Баку в Тифлис. К слову, стиль автобиографии не только по-деловому четок, но и по-деловому точен. Так автор ее сообщает, прекращая учение, числись студентом третьего курса. Быть студентом и числиться студентом – состояние разное, причем первое достойнее второго. Но Берия не уклоняется от точности, стыдиться ему нечего. Ведь перерывы и отвлечения от учебы объясняются не загулами или подработкой в Макдональдсе, а все больше загруженностью Берии партийной, чекистской и общественной работы. В целом же можно с уверенностью утверждать, что Берий имел базовую техническую подготовку вполне инженерного уровня. За годы учебы в среднем училище он уже неплохо образовался, а первые годы учебы в Политехническом институте углубили его знания. Память у него была великолепной, реакция быстрой, способность к анализу – выдающейся. Так что любые знания Берия усваивал верно и прочно. И если бы у него была ярко выраженная тяга к карьере, а не к знаниям, он не просился бы из чекистов в студенты. А повседневное общение с крупнейшими специалистами, возникающие атомной науки и техники, могло заменить собой любые университеты. Была бы голова на плечах. Голова же у Берии была. Вернемся, однако, в годы еще военные. Сказав в мае 1944 года А, Первухин на том не остановился. Вместе с физиком Игорем Курчатовым он 10 июля 1944 года направил бери как заместителя председателя ГКО, строго секретную записку о развитии работ по проблеме урана в СССР, который прилагал проект постановления ГКО, где в последний пункт выглядит так. Организовать при Государственном комитете обороны совет по урану для повседневного контроля и помощи в проведении работ по проблеме урана в составе товарищ Берия, председатель, товарищ Первухин, зампредседателя, товарищ Курчатов. Как видим, Молотов здесь уже прямо выводился за скобки. Более того, 29 сентября 1944 года Курчатов сам написал Берии письмо, заканчивавшееся небезынтересно. Зная вашу исключительную большую занятость, я все же ввиду исторического значения проблемы Урана решился побеспокоить вас и просить вас дать указание о такой организации работ, которая соответствовала бы возможностям и значению нашего великого государства в мировой культуре. Не совсем обычной аргументацией, и судя по ней, можно предполагать, что Курчатов, зная пока Каберию лишь по рассказам, уже понимал, что имеет дело с человеком широких взглядов, и что к нему можно обращаться, привлекая к обоснованию значения проблемы не обязательно чисто утилитарные, прагматические соображения. 3 декабря 1944 года в кабинете Сталина совещание началось 19.05, и до 20.50 людей там пребывало немало. Но с 20.50 у Сталина осталось трое – Берия, Маленков и Щербаков, первый секретарь Московского горкома партии. Скорее всего, Сталин оставил их для того, чтобы спокойно обсудить вопросы, связанные с переводом в Москву ленинградского филиала лаборатории номер 2 Ан ссср из Свердловской лаборатории профессора Кикоина. Дело все этого исполнение принятого в тот день совершенно секретного постановления гко номер 7069 СС о неотложных мерах по обеспечению развертывания работ, проводимых лабораторией номер 2 Академии наук СССР. Последний, десятый пункт постановления гласил возложить на товарища Берия наблюдение за развитием работ по урану. Так Берия получил новое задание Сталина, которое одновременно было и заданием большой страны с кратким названием СССР. Однако в полную силу атомные работы тогда развернуты не были, надо было заканчивать войну. Да и возможность создания оружия на основе цепной реакции деления оставалась вопросом все еще проблематичным, подкрепленным лишь расчетами не только в СССР, но и в США. Постепенно все прояснилось. 10 июля 1945 года нарком ГБ Меркулах направил Берии сообщение номер 4305-М о подготовке испытания атомной бомбы в США с указанием предполагаемой силы взрыва, эквивалентной 5000 тонн ТНТ тротила, тола. Реальное энерговыделение взрыва в Аламагорде составило 15,2 тысяч тонн тротилового эквивалента, но это были, так сказать, детали. Важно было то, что разведка вовремя предупредила Берию, а Берия Сталина, собиравшегося на Поздамскую конференцию, начало которой было намечено на 17 июля 1945 года. За охрану советской делегации отвечал, к слову, опять же, Берия. Поэтому Сталин так невозмутимо и встретил совместную провокацию Трумана и Черчилля, когда американский президент сообщил Сталину об успешном испытании бомбы, а английский премьер наблюдал за реакцией советского премьера. Окончательно же насущная необходимость форсирования советских работ по урану стала ясна после трагедии Хиросимы и Нагасаки, которая раскрыла главный секрет атомной бомбы – то, что она возможна. 20 августа 1945 года было принято постановление ГКО номер 9887 СС-ДРОП-ОП о специальном комитете при гко Этим постановлением создавался специальный комитет с чрезвычайными полномочиями для решения любых проблем уранового проекта. В его состав вошли Берия – председатель, Маленков – секретарь ЦК КПСС, Вознесенский – председатель Госплана СССР, вальников нарком боеприпасов, Завенягин, заместитель наркома внутренних дел, начальник 9-го управления НКВД, Курчатов, заведующий лабораторией номер 2 АН СССР, академик, научный руководитель проблемы. Капица, академик, директор Института физических проблем АН СССР. Махник, секретарь специального комитета. Первухин, нарком химической промышленности СССР. Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб организовывалось первое главное управление – ПГУ при Совете народных комиссаров СССР, подчиненное спецкомитету. Начальником ПГУ стал Ванников, освобождавшийся от обязанностей наркома боеприпасов, а его заместителем – завенягин первый заместитель. Борисов от Госплана СССР, Мешек, обеспечение режима секретности, Антропов, разведка и разработка залежей урановых руд. И Касаткин, заместитель наркома химической промышленности. Обращу особое внимание читательно на Борисова. Это был тот самый Борисов из группы предчлений ГКО «Берии», который во время войны обеспечивала текущее руководство производством вооружений и боеприпасов. Теперь заместитель Госплана СССР Борисов фактически переходил в ПГУ. Берия умел ценить профессионалов, и коль уж он получил право брать в систему спецкомитета любого, то выбирал не просто лучших, а тех из лучших, которые были проверены на деле им самим. Руководство первого главного управления было тоже из числа тех, кого Берия знал хорошо. Будущий трижды герой социалистического труда Борис Львович Ванников, 1897-1962-й, Инженер-механик с большим опытом руководящей работы в промышленности. Руководил наркоматом вооружения, а затем наркоматом боеприпасов. Будущий дважды герой социалистического труда Авраами Петрович завенягин 1901-1956. Инженер-металлург. Хорошо знал металлургическую промышленность страны. Ранее руководил проектированием и строительством крупнейших металлургических заводов а с 1941 года, будучи заместителем министра внутренних дел СССР, руководил строительством горно-металлургических объектов этого министерства. Будущий герой социалистического труда Михаил Георгиевич Первухин, 1904-1978, инженер-электротехник с большим опытом организационной работы, руководил химической промышленностью, до этого был народным комиссаром электростанции и электропромышленности. Пунктом 7 протокола номер 6 заседания спецкомитета от 28 сентября 1945 года предусматривалась организация в составе спецкомитета бюро номер 2 с подчинением непосредственно Берии. Функции этого бюро были видны уже из того, кто его возглавлял. Начальником бюро стал заместитель начальника внешней разведки Судоплатов, а его заместителями Сазыкин, Эйтингон и Василевский. Это были старые сотрудники Берии по НКВД СССР, и их привлечение было, конечно же, не случайным. Дело им предстояло более чем серьезное – атомная разведка. Итак, Берия собирал под свои новые знамена и новых и старых испытанных бойцов. 29 декабря 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был освобожден от обязанностей Наркома внутренних дел СССР. 10 января 1946 года бывший нарком и новый нарком Круглов подписали акт приема сдачи дел по наркомату, а 15 января 1946 года в газете «Известия» в разделе «Хроника» появилось несколько строчек. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу заместителя председателя СНК СССР товарища Берия об освобождении его от обязанности наркома внутренних дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой. Народным комиссаром внутренних дел СССР назначен товарищ Круглов. а сути другой в центральной работы ничего не сообщалось, да и не могло быть ничего сообщено. В начале 1946 года окончательно определились основные направления работ. И тогда же были пересмотрены состав и структура технического совета. Одной из причин стала позиция академика Капицы. В ноябре 1945 года он писал в письме сталину Я лично думаю, что товарищ Берия справился бы со своей задачей, если отдал бы больше сил и времени. Он очень энергичен, прекрасно и быстро ориентируется, хорошо отличает второстепенное от главного. Поэтому времени зря не тратит. У него, безусловно, есть вкус к научным вопросам, он их хорошо схватывает, точно формулирует свои решения. Я ему предлагал учить его физики, приезжать ко мне в институт. Подчеркну, что эта оценка Берии человеком лично к Берии недоброжелательна. Причем в том же письме Капица дает нам косвенное, но важное свидетельство того, что Берия не был мстительным, и Капица об этом знал. Иначе он не прибавил бы к письму следующий пост по скрипту. Пост по скрипту. Мне хотелось бы, чтобы товарищ Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Сюжет Берия Капица весьма интересен и поучителен, но останавливаться на нем я здесь не могу, отсылая заинтересованного читателя к своей капитальной книге, к моим комментариям к третьему тому дневников Берии, или непосредственно к документам. Скажу только, что капризы Капицы объективных оснований под собой не имели, а его совет Берии изучить опыт организации работ по прокладке подводного трансатластического телеграфного кабеля выглядит просто смехотворно, с учетом того, что был адресован тому, кто только что вытянул на себе организацию военного тыла в Великой войне, да и многое другое, кроме военного тыла. Председателем научно-технического совета спецкомитета был назначен научный руководитель атомной проблемы академик Курчатов. В состав совета вошли академики Алиханов, Бачвар, Хлопин, члены-корреспонденты Академии наук СССР, Харитон, Кикоин, Александров, Арцемович, а также Первухин, министр судостроительной промышленности, Малышев и другие. При научно-техническом совете было организовано пять секций по атомным котлам, по молекулярным методам разделения изотопов урана, по электромагнитным методам разделения изотопов урана, по химии и металлургии урана и плутонии, по изучению биологического действия радиации, диагностики и лечению поражений радиоактивными веществами. Махину предстояло сдвинуть огромную. Руководитель атомных работ в США генерал-майор Лейсли Грофс в своих выступлениях в 1945 году хвалился. Любой другой стране понадобится 15-20 лет для того, чтобы создать атомную бомбу. Только те, кто работал на строительстве атомных заводов, знают, насколько это сложно и какая требуется почти неосуществимая точность. Только им также известен тот факт, что неправильная работа какой-нибудь небольшой детали выведет завод из строя на несколько месяцев. Консультант по русской экономике военного министерства США Раймонд и руководитель отдела технической информации фирмы Келликс corporation Хоггертон размышляли на страницах американской печати. Сегодня советская промышленность занимает второе место в мире. Но это не та промышленность. Русская промышленность занята главным образом производством тяжелого грубого оборудования, вроде столоплавильных печей и паровозов. Отрасли советской промышленности, производящие точные приборы, мало развиты и выпускают продукцию низкого качества. По производственной мощности ключевые для атомной проблемы отрасли промышленности в России отстают в среднем на 22 года от соответствующих отраслей промышленности в Соединенных Штатах. Самое печальное было в том, что американские эксперты были не так уж и не правы по состоянию дела на конец 1945 года. Тогда, например, в основных физических институтах страны работало немногим более 340 физиков, а вопросами ядерной физики занималось около 140 физиков, включая и только что начинавших работать в области физики молодых ученых. Эти физики работали в шести научно-исследовательских институтах. В области радиохимии наконец конец 1945 года в четырех институтах работало всего немногим более 100 человек. Такими малочисленными кадрами специалистов заниматься радиохимия урана, нечего было и думать. Необходимо было создавать новые научные центры и собирать людей для решения новых вопросов. В США, когда решалась атомная проблема, были стянуты специалисты со всего мира. В работах участвовали целые коллективы физиков из других стран. Причем эти физики привезли в США все результаты своих исследований. 5 декабря 1951 года председатель Атомной комиссии США Дин на заседании Американской артиллерийской ассоциации в Нью-Йорке сообщал, что непосредственно для программы по атомной энергии в США работает 1200 физиков, а нам для решения атомной проблемы нужно было рассчитывать на собственные силы. К концу 1945 года к работам по атомной проблеме было привлечено свыше 50 научно-исследовательских организаций, а в конце 1946 года уже около ста научно-исследовательских институтов и лабораторий физических, химических, биологических, медицинских и инженерно-технических вели интенсивные исследования по единому плану исследовательских работ. По вопросам подготовки специалистов для атомных заводов и институтов правительством было принято за время с 1946 по 1951 год четыре больших решения. В результате к 1951 году специальные факультеты высших учебных заведений смогли подготовить свыше 2700 специалистов, в том числе 1500 физиков разных специальностей. Но пока начинался год 1946. Сталинская мысль о том, что кадры решают все, в принципе оставалась верной. Но в атомной проблеме центральной оказывалась все же проблема сырья и в первую очередь урановой руды. США к началу работ в области атомной энергии имели значительные резервы урановой руды, потому что там задолго до начала Второй мировой войны существовала самая мощная в мире промышленность по добыче радиа. Три четверти мировой добычи радиа приходилось на долю Соединенных Штатов. После начала атомных работ Америка тут же прибрала к рукам немытьем-такатенем и большинство мировых урановых месторождений. В Советском Союзе к началу работ по атомной проблеме имелось всего одно разведанное месторождение урановой руды в Фергане. Содержание урана в этой руде было в сотни раз ниже по сравнению с рудами, перерабатываемыми на заводах США. Иными словами, если США сразу были обеспечены урановым сырьем, то в Советском Союзе необходимо было начинать с поисков уранового сырья, с организации геолого работ по урану. Сейчас часто говорят о якобы решающей роли советской атомной разведки в решении советской атомной проблемы. Что ж, разведка действительно сделала немало. В чем, к слову, тоже немалая заслуга Берии, который, хотя и не руководил с 1943 года внешней разведкой, много сделал для развития советской разведки тогда, когда он реформировал НКВД. Но любые усилия агентурной разведки не могли дать сведения о том, есть ли в СССР крупные залежи урана и если есть, то где? Здесь требовалась геологоразведка, и уже в 1946 году поисками месторождения урана было занято в СССР около 320 геологических партий. К концу 1945 года геологи получили первые специальные приборы, но это было только начало. К середине 1952 года Министерство геологии СССР получило свыше 7000 радиометров и более 3000 других радиометрических приборов для геолого работ по урану и торию, а также свыше 900 буровых станков, около 650 специальных насосов, 170 дизельных электростанций, 350 компрессоров, 300 нефтяных двигателей, 1650 автомашин, 200 тракторов и много другого оборудования. Все это приходилось в полуразрушенной стране отрывать от задач восстановления мирного народного хозяйства. Но что делать? В США уже были разработаны планы атомных бомбардировок в десятках крупных советских городов. Вскоре число потенциальных целей увеличилось до 300, а потом еще более. Приходилось спешить и спешить. Но уран надо не только найти, его надо добыть и переработать, обогатить. До 1945 года в СССР имелось всего одно горное предприятие, занимавшееся добычей урановой руды. Теперь положение менялось. Горнорудные предприятия, переданные в ПГУ, получили 80 передвижных электростанций, 300 шахтных подъемников, свыше 400 породов грузочных машин, 320 электровозов, около 6000 автомашин. Для обогатительных фабрик было передано свыше 800 единиц химикотехнологического оборудования. Но ведь ни в одном ранне была суть дела. Получить из добытого природного сырья уран оружейной кондиции или хотя бы уран, пригодный для атомного реактора, нарабатывающего оружейный плутоний, было крайне сложной во всех отношениях задачей, в том числе по энергетическим затратам. Но были же еще и десятки других, только крупных проблем, не считая сотен мелких. Какой была во всем этом массиве проблем Рульберии? Что ж, лучше документов на этот вопрос не ответит ни что иное. Берем, например, книгу первого и второго тома документов и материалов «Советский атомный проект» и изучаем всего три протокола, номер 53, 54 и 55, заседаний специального комитета при Совете министров СССР от 28 января, 7 февраля и 27 февраля 1948 года. Ниже будет дан перечень рассматриваемых на этих заседаниях вопросов с указанием тех, кто имел к ним отношение, но предварительно уведомлю читателя, что порядок фамилий ответственных каждый раз определяется не иерархией, а уровнем вовлечения и ответственности того или иного лица. Так, в протоколе номер 56 по вопросу 4 о мероприятиях по изготовлению трубчатых фильтров записаны ответственными товарищи Берия Первухин, а по вопросу 5 об организации опытного производства коррозийно-устойчивых материалов для прокладок в аппаратуре комбината номер 817 – и завода номер 813 «Товарищи Первухин, Берия». Итак, без разбивки по датам, все вопросы трех рядовых заседаний спецкомитета. О плане работы КБ-11 «Товарищи Харитон, Зернов, Махнев, Александров, Маленков, Вознесенский, Первухин, Берия». О плане специальных работ на 1948 год «Товарищи Борисов, Маленков, Берия, Первухин, Завинягин, Вознесенский, Круглов, Махнев, Черепених». О мероприятиях по обеспечению в 1948 году работ по исследованию космических лучей. Товарищи Берия, Маленков, Вавилов, Первухин, Круглов, Борисов. Об отселении из режимной зоны комбината номер 817. товарищ Родионов, Берия. Об изменении границ учебного полигона номер 2 МВС СССР. Товарищи Антонов, Берия, Первухин, Махнев. О сроке разработки оперативного плана проведения исследований на учебном полигоне номер 2 МВС СССР, товарищи Берия, Первухин. О порядке финансирования спецстроительства МВД СССР, товарищи Замягикин, Берия, Вознесенский, Круглов. О мерах помощи научно-исследовательскому вакуумному институту Министерства электропромышленности в выпуске опытных образцов высоковакуумного оборудования, товарищи Борисов, Комаровский, Мещеряков, Берия. О выделении иностранной валюты ИГУ на 1948 год. Товарищи Берия, Вознесенский, Первухин. Записка товарища Ванникова. Товарищи Берия, Вознесенский, Маленков. О выделении завода номер 544 турбогенератора. Товарищи Жимерин, Клочков, завенягин Первухин, Берия. Об организации в Минфине СССР управление по финансированию и контролю за расходованием специальных средств, редких и драгоценных металлов. Товарищи Берия, Вознесенский. О мерах обеспечения кадрами комбината номер 817 и завода номер 813. Товарищи Первухин, Берия, Ванников, Вознесенский, Пронин, Круглов, Мешек, Курчатов, завенягин Об организации производства высокоогнеупорных изделий. Товарищи Вознесенский, Берия, Тивосян, Ванников, митроков Борисов. О плане научно-исследовательских работ на установке МС в 1948 году. Товарищи Курчатов, Берия. О ходе сооружения установки М. Товарищи Минц, Берия, Кабанов, Ванников, Махнев. О разработке месторождений Б-9 Торий. На территории Треста, Якут, Золото, МВД СССР. Товарищи Берия, Маленков, Круглов, Мамулов, Мелик, Степанов, Ломака, Малышев, Ванников. О мерах обеспечения охраны гидроксилина, тяжелая вода, товарищи первохин Берия, Круглов об использовании репатриантов и спецпереселенцев на строительстве объектов первого главного управления, товарищ Берия, о плане добычи П-9, кодовое наименование урановой руды в Польше, товарищи Берия Завинягин, о результатах проверки анонимного письма о непорядках в советском акционерном обществе Висмут, товарищи Мешик, Вознесенский, Маленков, Берия. Не исключая что читатель утомился, всего лишь пробегая глазами этот перечень, А Берии приходилось перечисленные вопросы и множество других вопросов, здесь не перечисленных, решать. Причем в поле зрения Лаврентия Павловича находились практически все вопросы, находящиеся в ведении спецкомитета. Так вправе мы или не вправе сказать сегодня, что создание атомной отрасли и решение атомной проблемы – это итог комплексных усилий сотен тысяч наших соотечественников, ученых, инженеров, разведчиков, строителей, производственников. Но личный вклад в этот коллективный успех Лаврентия Павловича Берии надо определить как наиболее выдающийся. Это его работа имела для суверенного будущего большой страны не меньшее значение, чем его военная работа на победу в 1945 года. Берия умел объединять работу многих в единое целое. И тем, что Советский Союз ликвидировал атомную монополию США так быстро, мы обязаны его организаторскому и человеческому таланту. А ликвидация угрозы атомного диктата США была тогда действительно вопросом жизни и смерти России. Уже в 1949 году, когда первая бомба была испытана, Сталин как-то сказал в узком кругу, что если бы мы запоздали со своей бомбой на год-полтора, то, наверное, попробовали бы ее на себе. Так оно и было бы. О Берии, кураторе атомной проблемы, надо бы написать исключительно по документам отдельную книгу. И одна эта тема, если раскрывать ее так, как она того заслуживает, то есть полностью во всех ее аспектах, заняла бы, по моим оценкам, примерно тысячестраничный том. Поэтому множество атомных сюжетов, связанных с Лаврентием Палычем, окажется за пределами этой книги. И чтобы суть атомной деятельности Берии и ее значение для России была понятнее, я далее обращусь к свидетельствам ряда крупных атомных отечественных фигур, работавших в нашем ядерном оружейном комплексе в разное время. Эти оценки невозможно оспорить никому и никак. Начну, конечно, с академика Ан-СССР Юлия Борисовича Харитонова, легендарного среди атомщиков юб трижды героя социалистического труда, на протяжении почти 40 лет, с 1946 года, научного руководителя Саровского ядерного оружейного центра КБ-11ПЯГС-4665 Всесоюзного НИИ экспериментальной физики. Вначале цитата из небольшой книги Харитонова и Смирнова, тоже физика оружейника о некоторых мифах вокруг советского атомного и водородного проектов. Цитирую по имеющейся у меня ксерокопии машинописного текста. Этот текст подписан Юлием Борисовичем 4 января 1993 года и является наиболее аутентичным. Искажения исторической правды возникают, как мы знаем, не только вследствие субъективных оценок рассказчиков, чрезмерной секретности, ограничивающей доступ к информации или просто по недоразумению. Почва для различных домыслов появляется и тогда, когда правда замалчивается из-за политических установок и соображений, как, например, в случае Берии. Нет правды сегодня, значит, будут мифы завтра. Известно, что в начале общее руководство советским атомным проектом осуществлял Молотов. Стиль его руководства и соответственные результаты не отличались особой эффективностью. Курчатов не скрывал своей неудовлетворенности. С переходом атомного проекта в руки Берии ситуация кардинально изменилась. Берия придал всей работе по проекту необходимый размах и динамизм. Писал Харитонов в 90-е годы и так. Этот человек обладал огромной энергией и работоспособностью. Наши специалисты, входя в соприкосновение с ним, не могли не отметить его ум, волю и целеустремленность. Убедились, что он первоклассный организатор, умеющий доводить дело до конца. Может быть, покажется парадоксальным, но Берий, не стеснявшийся проявлять порой откровенное хамство, замечу, что для деликатнейшего Юлия Борисовича и просто бранное слово было уже экстримом, что знают все, его знавшие. Умел быть вежливым, тактичным и просто нормальным человеком. Проводившиеся им совещания были деловыми, всегда результативными и никогда не затягивались. Берия был быстр, не пренебрегал выездами на объекты и личным знакомством с результатами работ. По впечатлению многих ветеранов атомной отрасли, если бы атомный проект страны оставался под руководством Молотова, трудно было бы рассчитывать на быстрый успех в проведении столь грандиозных по масштабам работ. А вот как в 1995 году в коллективной монографии создания первой советской ядерной бомбы оценивал Берию академик Петросянцев, знавший его деловым образом со времен войны. Будучи по природе своей очень умным человеком, с хорошей технической хваткой, в молодости окончил механико-строительное техническое училище, увлекался архитектурой, он стал в предвоенные и военные годы крупнейшим организатором военной техники. Курируя по поручению Сталина военные отрасли промышленности в годы войны, Руководя соответствующими наркоматами, он сумел наладить выпуск многих тысяч танков, самоходных арт-установок, многих миллионов боеприпасов, снарядов, обеспечивал в тылу бесперебойную работу металлургии, черной и цветной, и другое. Среди всех членов Политбюро и других высших руководителей страны, Берия оказался наиболее подготовленным в вопросах технической политики и техники. Все это я знал не понаслышке, а по личным контактам с ним по многим техническим вопросам, касавшимся тонкостроительной и ядерной тематики. Он придал всем работам по ядерной проблеме необходимый размах, широту действий и динамизм. Он обладал огромной энергией и работоспособностью. Был организатором, умеющим доводить всякое начатое им дело до конца. Предлагаю сравнить эту оценку с независимой оценкой Херитонова. Часто выезжал на объекты, знакомился с ходом и результатами работ Всегда оказывал необходимую помощь и в то же время резко и строго расправлялся с нерадивыми исполнителями, невзирая на чины и положение. Пусть считатель не думает, что речь о расстрелах. Берия просто снимал нерадивых. В процессе создания первой советской атомной бомбы его роль была в полном смысле слова неизмеримой. Чтобы понять весомость этого мнения, надо знать, кем был человек, его высказавший. Андраник Милконович Петросянц в 1933 году, после окончания Уральского политехнического института, начал рядовым инженером на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе и быстро вырос там до главного инженера. В 1939 году он был назначен членом коллегии и заместителем наркома тяжелого машиностроения а с 1940 года первым заместителем наркома с танкостроительной промышленности. С октября 1941 года заместитель наркома танковой промышленности. С 1943 года генерал-майор инженерно-танковой службы Петросянц работал в ГКО СССР по той же танковой линии. В конце 1946 года Берия взял его в урановую проблему заместителем начальника первого главного управления и Петросянц стал одной из крупных фигур в быстро формирующейся атомной технике, впоследствии Героем социалистического труда, Академиком Ан-СССР. Академик РАН Борис Васильевич Литвинов, Герой социалистического труда, на протяжении многих лет главный конструктор Уральского ядерного центра НИИ-1011, Всесоюзного НИИ приборостроения, ныне ВНИИ технической физики, в Челябинске-70. Снежинский пришел в ядерную оружейную работу молодым специалистом в 1952 году и личных впечатлений от Берии не имел, хотя слышал о нем от старших товарищей немало. Уже в 90-е годы, после изучения делового стиля Берии, Литвинов написал. Любопытно, что из множества мнений и многочисленных технико-экономических решений Берия выбирал главное и направлял их Сталину. Часто многостраничные или даже многотомные материалы ужимались до одной страницы, а то и ее половины. Только после этого они ложились на стол Верховному, принимавшему окончательное решение Но не забудем, перед этим сам Берия все эти многостраничные или даже многотомные материалы внимательно с карандашом в руках прочитывал и не просто передавал резюме Сталину, а предлагал решение, как правило, Сталином одобряемые Академик Вениамин Алексеев не физик, а историк, и как нормальный маститый советский историк, в советское время прославлявший подвиги советского рабочего класса, в нынешние антисоветские времена он вписался вполне благополучно. Однако даже он, автор термина «мобилизационная экономика», познакомившись в середине 90-х годов с рассекреченными документами нашего атомного проекта, оценил деятельность Берии как более творческую, нежели карательную. А теперь о стиле Берии с несколько необычного ракурса. Недавно скончавшийся крупный физик-теоретик из Сарова Арзамаса-16. Владислав Николаевич Мохов, лауреат Ленинской премии, работал в Саровском ядерном оружейном центре с 1955 года. Человек нестандартный, он мог высказать не только интересные физические, но и социальные идеи. И вот что он написал о своих первых годах работы в Сарове. В нашем коллективе сложилась свободная обстановка труда и общения необыкновенная свобода обсуждения и обмена мнениями, которая совершенно сознательно поддерживалась руководством ВНИИ ЭФ. По видеому куратор работ по созданию ядерного оружия Берия считал это допустимым и необходимым для создания творческой атмосферы. Мы могли часами обсуждать не только научно-технические проблемы, но и философские вопросы, связанные с ядерным оружием, включая чисто политические аспекты. Как видим, советский физик физикоружений прямо указывает на личность Берии как на источник творческой атмосферы в советской научной среде. Выходит, именно от Берии шла деловая, но взаимно доброжелательная атмосфера в отношениях между дельными работниками, между людьми дела, честно делающими это общее, одно на всех, дело. Заслуживает нашего внимания и стиль резолюции Берии на адресованных ему документах. Типичный пример. 19 июля 1948 года Завенягин, министр цветной металлургии, зампред Госплана СССР по тематике ПГУ Борисов, академик Алиханов и заместитель Ломаков-Фролов направляют Берии проект постановления Совета министров СССР о плане работ по продукту Б9, так в документах кодировался торий. Резолюция Берии. Первое. Тивосяну лично. Прошу вас рассмотреть этот проект и сообщить свое мнение. Второе товарищем Ванникову Курчатову. Прошу сообщить ваше мнение по предлагаемой программе работ по Б-9 на ближайшие годы. Берия. 28 июля 1948 года. Среди тысяч виз и резолюций Берии на документах атомного проекта нет ни одной разгромной, унижающей тех, кому они адресованы, даже если они касались чьей-либо вины. Ирина Быстрова, автор, изданный в 2006 году «Капитальный», «Капитальный по объему, но, увы, не по глубине анализа», академической монографии «Советский военно-промышленный комплекс проблемы становления и развития» 1930-1980 годы отнюдь не благожелательно по отношению к Берии. Однако и она признает, что даже в самых острых случаях резолюции Берии оставались сдержанными и конструктивными. Между прочим, быстрого же пишет. Содержимое особых папок Берии показывает, что стиль берьевского руководства был хотя и довольно жестким, но не столь запугивающим, как это преподносится во многих воспоминаниях. Угрозы, безусловно, могли иметь место в устном варианте, но письменные распоряжения выглядели гораздо более деловитыми и культурными. Замечу, к слову, что угрозы в устном варианте не только могли иметь место, они, причем с широким использованием непарламентских выражений, конечно же, имели место быть. И иначе быть не могло при том уровне психофизиологических нагрузок, которые постоянно испытывал Берия, и при той российской неизбывной расхлябанности, которая на Руси хватала даже после 1945 года, после войны, научившей дисциплине и ответственности многих. Другое дело, что эти, сорвавшиеся, что называется, сгоряча, с языка угрозы Берии никогда, я подчеркиваю, никогда не имели ни в военное время, ни в атомном проекте, Не то что расстрельного, но даже тюремного развития, хотя Берия не раз приговаривал, что турма на разоглядяев у большевиков всегда найдется. Конечно, в случаях прямой преступной халатности и тому подобного виновны несли наказание, но не вследствие угроз Берии, а в силу наличия соответствующих статей Уголовного кодекса. Вот еще один пример. В июне 1947 года директор строящегося плутониевого комбината номер 817 Славский сообщает в обширной докладной записке на имя Берии «Возмутительные вещи». Темпы работы крайне слабые. Сложнейший объект поручено строить автодорожно-строительному полку, в составе которого нет ни одного специалиста по строительству промсооружений по жилищному строительству полный провал рабочие очень много времени сидят и никто не заставляет работать из сорока тысячи рабочих на промышленных объектах работает всего 5700 тысяч семьсот человек а остальные распылены на различных подсобных предприятиях и вспомогательных работах и так далее и тому подобное резолюция же берии круглову министру внутренних дел ссср товарищу ванникову и товарищу завенягину первое Надо срочно укрепить руководство. Товарища Рапопорта освободить по состоянию здоровья. Выдвинуть в качестве начальника строительства Царевского. 2. Рассмотреть докладные записки товарища Славского и товарища Ткаченко, уполномоченной ссср на комбинате номер 817, и принять по ним меры, о принятых мерах доложить. 3. Чернышева, зам Круглова. Командировать на 2-3 месяца для принятия на месте всех необходимых мер по обеспечению окончания строительно-монтажных работ, установленные правительством сроки. 4. Срочно связаться с товарищем Хрулевым по вопросу оказания помощи строительству инженерно-техническими работами. Берия. В истории атомного проекта можно отыскать, впрочем, и более поразительные примеры. Ноябрь 1949 года. С момента успешного взрыва первой советской атомной бомбы РТС-1 прошло два месяца. Производство хотя бы единичных новых атомных бомб – вопрос для СССР, жизненной важности. А подписанный лично Берия протокол заседания спецкомитета номер 88А констатирует. первое Отметить, что хранение детали РТС-1 из аметила, кодовое наименование Плутония, на комбинате номер 817 поставлено неудовлетворительно. Детали РДС-1 были помещены в сырые подземные помещения, не обеспечивающие поверхность их от окисления. Казалось бы, комментарий излишний Руководство комбината можно обвинить чуть ли не в государственном преступлении. Ведь Плутоний в то время – главный фактор, который дороже любого золота. Ну и каковы оргвыводы? А таковы. Второе: указать начальнику комбината номер 817 товарищу Музрукову и главному инженеру товарищу Славскому на недопустимость такого отношения к хранению изделий из ацетила. Третье: заместителю начальника комбината номер 817 по режиму товарищу Рюжову, ответственному за хранение ацетила и давшему неправильное распоряжение о закладке детали РДС-1 в сырое помещение, объявить выговор. Четвёртое: Обязать начальника комбината номер 817 товарищу Мозрукову в трехдневный срок наладить беспребойную вентиляцию хранилища, обеспечить тщательную просушку его и оборудовать приборами для контроля влажности и температуры. Товарищу музрукову лично систематически проверять состояние хранилищ Пятое. Поручить товарищу Мешику с выездом на место проверить исполнение настоящего решения. Последняя резолюция по комбинату номер 817 относится, как было сказано, к периоду уже после первого испытания советской атомной бомбы РДС-1. Кодовое обозначение РТС официально расшифровывалось как «реактивный двигатель С». При этом смысл буквы «С» сегодня точно не идентифицируется, несмотря на свидетельства Харитонова о том, что эту аббревиатуру придумал секретарь специального комитета Махнев и означала она якобы «реактивный двигатель Сталина». Что же до самих разработчиков ядерных зарядов серии РДС, то они имели свою расшифровку «Россия делает сама». И это было сказано по сути. Берия присутствовал на испытании 29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне, тогда известном в узком кругу как «Учебный полигон номер 2». Он побывал в сборочном здании у 37-метровой стальной ферменной башни, на которую должны были поднять изделия. Затем отправился на командный пункт опыта. Погода подводила, можно было ожидать всякого, плоть до грозы. Как бы повторялась ситуация при первом американском взрыве в Аламагорде, там тоже с погодой не заладилось. И тоже неожиданно, вопреки прогнозу синоптиков. Генерал Лесли Гровс в своей знаменитой книге теперь об этом можно рассказать, писал. Главная неприятность была связана с погодой. Тот вечер оказался дождливым и ветреным. Многие настаивали, чтобы испытание было отложено хотя бы на 24 часа. Опасаясь капризов погоды, американцы вынуждены были отложить взрыв. У нас же вышло наоборот. Курчатов, опасаясь неожиданности от ветра и дождя, решил перенести взрыв с 8.00 на 7.00. В 6.33 29 августа 1949 года произвели вскрытие опломбированной двери в аппаратную и было включено питание системы автоматики. 1300 приборов и 9700 индикаторов находились в готовности зарегистрировать все явления взрыва. Диспетчер опыта Мальский по трансляционной системе оповещений периодически на распев объявлял время, оставшееся до взрыва. В 6.48 был включен автомат поля, Автомат поэтапного задействования устройства подрыва капсюли атомного заряда. В 6.50 автомат поле включил накал всех ламп в приборах, расставленных по радиусам опытного поля. Накалялись, конечно, не только нити радиоламп. Рос накал и внутри тех, кто был сейчас на КП. За три минуты до времени Че, Берия, Курчатов, члены специального комитета Первухин, Завинягин, Махнёв, не заняты непосредственно финишными операциями, Руководители Саровского КБ-11, разрабатывавшего РДС-1, подошли к открытой двери, приготовили темные защитные очки. Через десятилетие в перестроечные времена известный физик Головин, сотрудник Курчатовской лаборатории номер 2, осчастливил публику рассказом о том, что когда был запущен автомат поля, Берия якобы сказал Курчатову что-то вроде «А ничего у вас не выйдет». Здесь налицо стремление представить Берию провокатором, Но Харитон по поводу этой сплетни, прямо опровергая головина, написал «Такого не было. Головин на этих работах не был, а слухи распространялись всякие». За 20 секунд до взрыва оператор по команде начальника подрыва включил главный рубильник, соединявший изделие с системой автоматики, и ровно в 7.00 вся местность озарилась ослепительным светом. Приблизительно через 30 секунд к командному пункту подошла ударная волна. Стало ясно, что опыт удался. Все бросились друг к другу, обнимались, поздравляли друг друга, кричали. «Она у нас есть! Мы сумели ее сделать!» Обнимался и Берия. Все помнят, как он порывисто обнял Курчатова. Обнял он и Харитона, поцеловал его в лоб. А тот все вырывался, стремясь закрыть дверь до прихода ударной волны. Счастливы были все. Но на КП первого испытания Лаврентий Павлович был единственным, кто знал, какое важное событие в истории России только что произошло. Ведь только он из всех здесь собравшихся имел всю информацию о планах ядерной агрессии США против России. А при всем при том. При всем притом том Берия даже в такой момент не утратил контроля над собой и сумел заметить нечто такое, чего не заметили остальные. Об этом поучительном эпизоде рассказал своему ученику Александру Веретенникову, впоследствии крупному оружейнику, знаменитый Георгий Флёров. А Веретенников привёл его рассказ в своих воспоминаниях. Нейтронный фон от нейтронного запала, НЗ, заряда регистрировался механическим счётчиком, установленным на командном пункте испытаний. Постоянство фона, иначе количество щелчков счётчика с частотой 2-3 импульса в минуту, Доказывала сохранность НЗ до момента взрыва. Веретенников писал, когда произошел взрыв, никто уже не обращал внимания на счетчик, а Берия посмотрел на его показания и обнаружил, что последний раз он зарегистрировал в обоих каналах сразу по 3-4 импульса. Немедленно он потребовал объяснений, что же случилось с НЗ. г Флеров ответил, что это, видимо, наводки на аппаратуру и не ведал в тот момент никто из присутствующих, что здесь неожиданно произошла одна из первых регистраций электромагнитных явлений, сопровождающих ядерный взрыв. Иными словами, Берия оказался единственным внимательным наблюдателем-экспериментатором, впервые в СССР зафиксировавшим явление электромагнитного импульса. И его наблюдение не пропало впустую. Флеров вопрос Берии запомнил, и когда возбуждение спало, задумался и понял, Мы имеем дело с новым явлением. Но когда же Берри успел уловить всплеск импульса? Это явление мгновенное, а он не мог ожидать его заранее. Как же надо владеть собой, чтобы в состоянии нервного ожидания фиксировать такие детали, как щелчки счетчика? Реакция Запада на советское испытание была разной. Депутат лейбористской партии блэкберн известный своим резким нападками на Советский Союз, 28 сентября 1949 года в интервью газете «Дейли Экспресс» сетовал Западные эксперты считали, что Советский Союз не раньше 1953 года сумеет изготовить первую атомную бомбу. Теперь выяснилось, что Советский Союз технически опередил нас. Под нас имелось в виду, конечно, Англия, и основания для печали у Блэкберна были – Активные атомные работы начались в Англии раньше, чем в США, в 1940 году. Английские специалисты принимали участие в американском Манхэттенском проекте. И в начале января 1947 года специальный правительственный комитет с кодовым наименованием GEN-163 под представительством премьер-министра Климента Этли принял решение о курсе на обретение ядерного статуса. Однако лишь утром 3 октября 1952 года у островов Монте-Белла, неподалеку от северо-западного берега Австралии, на борту списанного фрегата была взорвана первая английская атомная бомба. То есть дело было не столько в атомных секретах, которые способна добыть разведка, сколько в общем экономическом и научно-техническом потенциале державы, начавшей атомные работы. У Блэкборна хватило объективности высмеять предположение, что Советский Союз обязан своей бомбы информации разведки. Он признал, прежде всего вопрос о производстве в значительном количестве атомной энергии не зависит от секретов, для этого необходимы организованные усилия ученых, техников и инженеров. И это открытие являлось скорее производственным, чем научным чудом. Спорить с таким заявлением не приходится. Политический обозреватель еженедельного итальянского журнала «Темпо» Роберто Канделупо иронически заметил. Американцам пришлось скоро признать, что в отношении атомной бомбы в СССР американский 1952 год, ожидаемый в США срок реализации советского атомного проекта, наступил в 1949 году. Россия дала потрясающее доказательство своей воли, своей способности к труду и умения сохранять тайну. Колоссальными были их научные усилия, колоссальной была их организационная работа, титаническая воля Сталина победила. Все написал это Леоницу верно, в том числе относительно титанической воли Сталина и умения России сохранять тайну. Но вряд ли даже западные спецслужбы знали тогда, что слова «колоссальная организационная работа» следовало относить прежде всего к Лаврентию Берии, разменявшему в год нашего первого испытания полсотни лет. Что же до Америки, то она испытала такой шок, подобное которому она испытала впоследствии еще лишь три раза. Осенью 1957 года, после сообщения о запуске в СССР первого искусственного спутника Земли, весной 1961 года, после запуска Гагарина, и осенью 1962 года, в период Карибского ракетного кризиса. Член Палаты представителей Конгресса США Ренкин предложил перевести столицу США из Вашингтона в небольшой городок Падюка в штате Кентукки. Сенатор Уайли направил министру обороны США Джексону письмо, где настаивал на переводе управления Министерства обороны США из зданий Пентагона и расследоточении их по стране. Это, конечно, были проявления политической паранойи, но помнить о них нам не мешает. Как только Америка начинает чувствовать свою уязвимость, она тут же теряет всякую выдержку и сразу же поджимает хвост. И что интересно и показательно, все четыре вселенских шока Америки были прямо связаны с деятельностью Лаврентия Берии. Не только в атомном советском проекте, но и в проекте ракетном. И далее я именно на последнем и остановлюсь. Уже арестованы и унижены, Берия в письме из бункера писал Маленкову 1 июля 1953 года. Особо должен отметить нашу совместную активную многолетнюю работу в специальном комитете при Совете министров по созданию атомного оружия, а позже по системе «Комета» и «Беркут» – управляемых снарядов. По «Беркуту» испытания закончены удачно. Теперь все дело обеспечить производство в серии и соответствующими кадрами, в этой области делается очень много с соответствующими министерствами. Главное, на основе кометы и Беркута есть колоссальные возможности дальнейших улучшений в области управляемых снарядов как в смысле точности, так и по скорости и дальности. Специальный доклад готовится для правительства. Это оружие надо двигать вперед. Это настоящее будущее, которым надо вооружить армию нашей страны. США и Англия придают этому исключительное значение. Повторяю, все это достигнуто потому, что этого хотели партия и правительство, но хотел сказать, и тут мы совместно работали. Угу. И мы пахали. Берия, находясь в бедственном положении, напоминал блинкову об их совместной активной многолетней работе по руководству оборонными проектами, явно преувеличивая заслуги последнего. Хотя формально возразить было нечего. Маленков действительно входил в официальное руководство и атомными, и ракетными работами. Однако не только атомщики, но и разведчики знали Берию. И курирование Берии ракетных работ шло по трем направлениям. Разработка крылатой ракеты «Комета», разработка системы «Берку» для ракетной обороны Москвы от воздушного налета, разработка баллистических ракет дальнего действия. Первые два момента известны сегодня лучше хотя бы потому, что проекты кометы и «Беркут» ввел сын Берии, Сергой Берия. Но то, что Лаврентий Берия много сделал и для развития советских работ по тем ракетам, которые позже стали называть межконтинентальными баллистическими, известно гораздо хуже. Поэтому я, достаточно кратко остановившись на «Комете» и «Беркуте», больше места отведу под третью, менее известную ракетную ипостась «Берии». Первое постановление Совета министров СССР номер 1028 сс о начале разработки беспилотного авиационного ракетного комплекса «Комета» с ядерным боевым оснащением было принято в сентябре 1947 года, еще до того, как это самое оснащение было создано. Впрочем, предусматривалось оснащение комплекса и обычной боевой частью. Разработкой комплекса «Комета» должно было заниматься, как головное, специальное конструкторское бюро КБ-1 под руководством Куксенко и Берии, сына Берии. В качестве первого носителя использовался поршневой бомбардировщик Ту-4, а позднее реактивный бомбардировщик Ту-16. Павел Николаевич Куксенко, 1896-1980, советский ученый конструктор в области радиотехники, был человеком талантливым но и Серго Берия был в КБ-1 отнюдь не свадебным генералом. КБ-1 занималась не только, да, пожалуй, долгое время и не столько системой комета, но и системой Беркут, разговор о которой еще будет. Поэтому отработана комета была только к 1952 году. И в мае этого года Берия вместе с сыном Серго, который был техническим руководителем комплексных испытаний, руководил государственными испытаниями кометы. Испытания проходили в Крыму на Черном море на базе атомного 71-го полигона ВВС, который базировался в районе города Керчи, поселок Багерово. Крылатая ракета, похожая на самолет со стреловидным крылом, прошила борт списанного крейсера «Красный Кавказ» и вышла с другого борта, но этому успеху предшествовала длительная и опасная работа. Специфика отработки кометы, беспилотного в принципе летательного аппарата, Заключалось в том, что для отработки систем отцепки ракеты и ее конструкции требовалось совершить много полетов в пилотируемом режиме. Кабина летчика в самолете малютки была при этом не то что тесной, а теснейшей. В штатном варианте летчик ведь не требовался, и на риск подобного пилотирования могли пойти только штучные асы. Основную летную отработку беспилотного авиационно-ракетного ядерного комплекса «Комета» провел султан Амед Хан 1920-1971. Дважды Герой Советского Союза, крымский татарин, во время войны лично сбивший 30 самолетов и 15 в группе. Появление третьего летчика, трижды Героя Советского Союза, в мирное время вызвало бы слишком много толков. И только поэтому Амед Хан третью золотую звезду за свои героические полеты не получил. В 1953 году Ему, в числе других разработчиков комплекса, была присуждена сталинская премия. Султан стал верным другом Серго Берии. Обращая внимание читателя, Амедхан был крымским татарином. Однако это не помешало ему подружиться с сыном того, кто руководил выселением его соплеменников из Крыма. Одно это показывает, что крымские татары, именно как народ, очень провинились перед Родиной. И честно, до последней капли крови Султан это понимал. Погиб он уже в 1971 году при испытаниях нового двигателя на самолете-лаборатории. Двумя другими испытателями кометы стали Сергей Николаевич Анохин 1910-1986 и Василий Георгиевич Павлов 1916 и не раньше 1998. За проявленное мужество и героизм при испытании системы комета Оба 3 февраля 1953 года были удостоены звания Героя Советского Союза. Втроем с Аметханом они совершили 150 пилотируемых испытательных полетов на беспилотном летательном аппарате. Это был не только огромный риск, но и проявление высочайшего профессионального мастерства. Однако комета была системой ударной, а после войны для СССР наиболее жизненно важным оказывались оборонительные системы. И именно такой системой являлась система «Беркут», призванная исключить прорыв к Москве даже одного американского бомбардировщика – носителя ядерного оружия. Постановление Совета министров СССР номер 3389-142-6 ССОП «Особая папка» о начале работ по системе противовоздушной обороны ПВО «Москвы и Беркут» было принято 9 августа 1950 года, Система была настолько засекречена, что ее разработки военное ведомства не осведомляли. Эта система – проматерь всех последующих систем ПВО СССР, а крестным ее отцом был Лаврентий Берия. Чтобы читатели были понятнее масштабы этой первой в СССР и, собственно, первой в мире комплексной системы ПВО, приведу ее основной состав. В систему Беркут входили как основные части радиолокационная станция дальнего обнаружения цели, радиолокационная станция наведения на цель, зенитная управляемая ракета «ЗУР-В-300» разработки КБ «Лавочкина», истребитель-перехватчик, оснащенный ракетами «Воздух-Воздух». А чтобы было понятнее напряжение работ, сообщу, что, по словам главного конструктора, героя социалистического труда Семена Алексеевича Лавочкина, создателя знаменитых истребителей времен войны «Ла-5» и «Ла-7» и затем ряда реактивных истребителей, Работать по Беркуту было так трудно, как не было трудно даже в годы войны. беспрецедентная спешка была вызвана тем, что Сталин и Берия имели достоверные сведения о реальной угрозе атомной войны Запада против СССР, которая началась бы, безусловно, с атомной бомбардировки Москвы. Почему система ПВО Москвы получила наименование «Беркут» точно установить сегодня нельзя. Однако ветераны КБ-1 сходятся на том, что оно образовано из начальных слогов фамилий главных конструкторов системы – Берии и Куксенко. Ведь система «Беркут», как и «Комета», разрабатывалась в КБ-1. Павел Куксенко и Сергей Берия имели статус главных конструкторов. Единственным же заместителем главного конструктора был назначен будущий академик и герой социалистического труда Расплетин, создатель центрального радиолокатора на Б-200 обеспечившего одновременное сопровождение по двадцати цели Радиолокаторы первых американских зенитных ракетных комплексов «Найк-Аякс», в отличие от многофункционального секторного локатора «Расплетина», могли сопровождать лишь одну цель. Начальником ЖКБ, фактически заведующим опытным производством, Берия выбрал героя социалистического труда Ама Сергеевича Гляна. Во время войны генерал Глян руководил головным артиллерийским заводом по выпуску самых массовых полевых и танковых пушек среднего калибра. Ко дню победы было выпущено 100 тысяч орудий. Тогда Глян и вошел в сферу интересов Берии как опытный и умелый управленец. Как и в атомном деле, Берия видел залог успеха ракетных дел в компетентных кадрах и поэтому перебросил Гляна, работавшего до этого в системе ПГУ, в систему нового третьего ГУ. Забегая вперед, сообщу, что после ареста Берии генерал Глян от него публично не отрекся, хотя судьба Гляна изменилась после этого резко и худо. Для обеспечения разработки, проектирования и изготовления средств, входящих в комплект ПВО-системы Беркут, 3 февраля 1951 года постановлением СМ СССР номер 307-144-СС-Дройп-Оп было образовано третье главное управление при Совете Министров СССР, Руководил третьим ГУ, тоже главный знакомец Берии отца еще со времен войны, Василий Рябиков, 1907-1974, бывший замнаркома, а позднее первый замминистра вооружений ТГУ непосредственно подчинялась специальному комитету Берии. Надо сказать, что одно время, кроме специального комитета номер один, был образован и специальный комитет номер два по реактивной технике. С мая 1946 по май 1947 года во главе его стоял Маленков. С мая 1947 по август 1949 года – Булганин. В августе 1949 года СК номер 2 упразднили. Но и здесь реальную руководящую организационную лямку то и дело тянул Берия. Рябиков был управленцем опытным, однако в острых ситуациях Берия подключал к Рябикову еще и начальника атомного ПГУ Ванникова. Причем Ванников по свидетельству одного из разработчиков системы «Беркут» Григория Кисунько, мы с ним еще встретимся, разговаривал порой очень жестко, например так. «Я собираюсь доложить ЛП, что все вы здесь забыли, что такое ответственность. «Вы избаловались и думаете, что вам все позволено, вам давали все, что вы просили, а теперь хватит, теперь вы давайте». Однако, как признает даже ненавидящий, непонятно с чего, обоих Берия и отца и сына Кисунько обходилось без поисков козлов отпущений. Замечу к слову, что полуфамильярных, но проникнутых теплотой неофициальных заглавных аббревиатур типа ЛП от Лаврентий Палыч удостаивались в среде оружейников немногие и только те, кого уважали неформально. ЮБ, Юрий Борисович Харигон, АД, Андрей Дмитриевич Сахаров, СП, Сергей Павлович Королев и так далее. Но это к слову. Итак, в разгаре были работы по урановой проблеме, а Сталин подбрасывал Берии и еще одну. Ту, надо сказать, работенку. В результате Лаврентий Павлович курировал одновременно атомное первое главное управление во главе с Ванниковым, Атомное второе главное управление во главе с Антроповым, которое ведало вопросами добычи и переработки уранового сырья в концентрат, а также осуществляло производственное техническое руководство добычи урана из месторождений, разрабатываемых в Германии, Чехословакии, Болгарии и Польше, и контроль за геологоразведкой на уран и торий. Ракетное третье главное управление по управляемым ракетам и системам ПВО во главе с Рябиковым. Но это было не все, что курировал Лаврентий Берия в оружейной сфере. Были еще и дальние ракеты, но о них позже. В 1951 году в проекте «Беркут» начался этап изготовления опытных образцов. В ноябре 1952 года прошел первый пуск ЗУР В-300 по воздушной цели. 26 апреля 1953 года был сбит специально переработанный дистанционно управляемый беспилотный бомбардировщик Ту-4, использованный в качестве самолета-мишени. А в мае 1953 года был завершён первый этап программы пусков по реальным радиоуправляемым самолетам. Вот две позднейшие оценки вклада Берии Старшего в эти достижения. Генерал Науменко. Он неоднократно бывал на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области, где, кстати, участвовал в воспитаниях его сын Сергей. За время строительства, вплоть до 1953 года, пока Берия отвечал за осуществление проекта, ни одного сбоя не было с самого начала. Генерал-лейтенант, академик в величина в советских работах уже по противоракетной обороне выдающаяся. В августе 1952 года я докладывал Лаврентию Берии о состоянии полигонного образца системы ПВО Москвы. Берия приехал к нам на объект, разговаривал спокойно, уважительно. В тот приезд он решил для нас проблему питания. Работали мы по 18 часов, а поесть толком было негде, а после его визита сразу все появилось. Не думаю, что здесь требуется особый комментарий. Прибавлю только, что можно привести немало сохранившихся для истории подобных примеров искренней заботы о быте тех людей, которыми руководил бывший член Бакинской чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих Лаврентий Берия. А теперь вернемся к воспоминаниям Григория Кисунько 1918-1998, ставшего уже после смерти Берии старшего генерал-лейтенантом, героем социалистического труда, лауреатом Ленинской премии, членкором Ан-СССР, генеральным конструктором системы ПРО Москвы А-35. Во взглядах этого действительно крупного и заслуженного оружейника самым причудливым образом соединилась искренняя любовь к той советской державе которая так высоко подняла бывшего крестьянского сына Грицко Кисунько и искренняя жакулацкая куркульская ненависть к великой стране коллективистов, созданной под рукой Сталина и Берии, о которых Кисунько отзывается только негативно. Что ж, тем ценнее свидетельство подобного свидетеля. Вот как Кисунько описывает некое совещание у Берии, на которое Кисунько вызвали в конце февраля 1953 года с полигона Капустин-Яр. За год до этого пути Кисунько и Берии уже пересекались, но заочно. Тогда, в феврале 1952 года, пригласив Кисунько к себе в кабинет, главный инженер 8-го главка Министерства вооружений Сергей Николаевич Савин положил перед ним на стол папку с телегой, начинавшейся так. Генеральному секретарю ЦК КПСС, генералиссимусу Советского Союза, товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу, дорогой Иосиф Виссарионович, Не могу больше молчать о, мягко говоря, вредительских действиях руководителей разработки системы «Беркут», доктора технических наук Кисунько и так далее. В левом верхнем углу имелась резолюция. Товарищам Рябикову, Устинову, Гуляну разобраться и доложить Берии. Писать ответ министра вооружений СССР Дмитрия Устинова на эту телегу Савин предложил самому Кисунько, что тот и сделал. Кончило же все ничем. Причем Кисунько даже через много лет не понял, что Берия заслуживал его благодарности уж и хотя бы за то, что адресовал донос для разбирательства исключительно техническому руководству, не подключая сюда ведомство министра Игнатьева. А ведь отец Кисунько был расстрелян в 1938 году, как раскулаченный в 1930 году. Прошел год, и теперь предстояло очное знакомство, но по какому точно поводу, Кисенко не знал. В Кремль его привез на своем зиме Куксенко. В кабинете заместителя председателя Совета министров СССР Берии собрались начальники ТГУ. Рябиков, министр вооружений Устинов, локаторщик профессор Расплетин, радист Калмыков, будущий министр радиопромышленности СССР, заместитель Рябикова по научно-технической части академик Щукин. Присутствовал также помощник Берии Сергей Михайлович Владимирский. Его вежливую улыбку при приглашении гостей в кабинет Берии Кисунько определил как гримасу, входящую в трафарет любезности. В описании Кисунько облика Берии явно прослеживаются следы рассматривания Григорием Васильевичем фотографии Берии, опубликованных в катастроечную пору. Но вот в то, что не лишенный щегольства, а уж позы, тем более стихи писал, Да еще и с чувствами Кисунько точно запомнил одежду Берии. Я верю. Вот как это описано Кисунько. Великолепный с иголочки костюм из мягкой темной ткани белоснежная рубашка с изысканно повязанным галстуком в вырезе однобортного пиджака. Кисунько словно упрекает Берию за его стиль одежды, как будто было бы лучше, если бы заместитель председателя Совета Министров великой державы явился на люди в заношенном пиджачишке с кургузами-брюками, рубашке с грязным воротником и сбившимся на бок вечным галстуком на резинке. Несомненно, точно описание Григорием Васильевичем и огромного письменного стола Берии, уставленного телефонными аппаратами. Что ж, огромный рабочий стол – необходимое, хотя и недостаточное условие эффективной работы очень загруженного человека. За такими столами не руководят, а действительно работают, удобно раскладывая множество бумаг, чтобы все их держать в поле зрения и так далее. Когда все устроились в креслах, Берия, впрочем, вначале признает, что далее цитирует Кисунько с одним коррективом. Те слова из уст Берии, которые Кисунько дает с кавказским акцентом, думая очевидно, что тем вызовет у читателя дополнительные негативные чувства, я привожу в обычной нормативной транскрипции для удобства читателя. Итак, сначала познакомимся с одним документом, начал Берия, поднявшись с кресла. Я крайне благодарен Кисунько за эту ценную деталь ибо она доказывает, что Лаврентий Палыч был воспитанным человеком, а не начальственным хамом, который, развалившись в кресле, изрекает глубокие указания подчиненной Шушери. И взяв со стола папку, я его вам сейчас прочитаю. Дорогой Лаврентий Палыч, докладываю вам, что пуски зенитных ракет системы «Беркут» по реальным целям не могут быть начаты из-за того, что поставленные на полигон заводом номер 92 антенны оказались некачественными. Завод отнесся к своей работе безответственно, а представитель КБ-1 Заксон самовольно разрешил отгрузку антенн с этими отступлениями. «Просим ваших указаний, Калмыков расплетим». «Кто писал эту шифровку?» – спросил Берия. «Мы, Лаврентий Палыч, поднявшись по военному, ответили Калмыков и Расплетим. Мы вдвоем». «Как это вдвоем? Кто держал ручку?» Тут я цитирование временно прерву, чтобы заметить, что лично меня восхитили точность и сочность последнего вопроса Лаврентия Палыча. Он сразу на корню отсекал возможность напускать туман, разводить турусы на колесах и так далее. Зато устанавливал атмосферу конкретности. Засим продолжаю цитирование воспоминаний Кисунько. Текст обсуждали вдвоем, а в блокнот вписывал я своей авторучкой, пояснил Калмыков. Я – Кисунько понял что зачитанная шифровка была неожиданностью не только для меня но и для всех присутствующих вот чем оказывается занимались авторы шифровки в тайне от меня и заксона на полигоне страшно работать с такими людьми здесь я опять вынужден прервать цитату кисуньков выше выразился неточно для расплетина и калмыкова неожиданностью было лишь то что берие так вот прямо и сразу их паскхную шифровку прочтет при всем честном народе Тоже, между прочим, не такой, чтобы тривиальный прием, публично вскрывать организационные гноняки без уклончивой терапии, а хирургическим методом. Далее же события развивались так. А теперь прочитаем еще один документ, продолжал Берия. Дорогой Лаврентий Палыч, докладываю вам, что антенны А11, А12, изготовленные серийными заводами с отступлением от ТУ технических условий Зафиксированными военной приемкой, согласно принятому нами решению, отгружаются для монтажа на боевые объекты системы «Беркут» – Рябиков, Устинов, Калмыков, Щукин, Куксенко, Расплетен, Кисунько. «Какому документу прикажете верить?» – спросил Берия. «На полигоне антенны негодные, а для боевых объектов такие же антенны оказываются годными. Объясните мне этот парадокс, товарищ Рябиков». Лаврентий Палыч, по-видимому, товарищи Калмыков и Расплетен погорячились и, ни с кем не советуясь, поторопили с шифровкой. «Мы посоветовались с главными конструкторами и считаем, что антенны годные», — ответил Рябиков. «А может быть, они не погорячились, а на них в Москве надавили и заставили подписать этот другой документ об отгрузке антенн на объекты, а оттуда, куда будем отгружать, на свалку?» Любой человек, когда-либо занимавшийся делом, а не болтовнёй, и принимавший участие в совещаниях, уже тому как Берия начал это совещание, поймёт, во-первых, насколько сильным управленцем тот был, а во-вторых, и как к человеку отнесётся к нему с уважением. Так разговаривать и заворачивать дело будет лишь человечески яркая и доброкачественная личность. Берия ещё задал ряд конкретных уточняющих вопросов, выслушал ответы Кисунько, Куксенко, а затем, после паузы, Берия подытожил. «Я убедился, что сделать здесь непростое. Надо разобраться в специальной комиссией Рябиков, Устинов, Глян, Куксенко и Щукин», — добавил Рябиков. «Хорошо. Результаты работы комиссии доложить мне 6 марта в понедельник». И на этот раз все для Куксенко кончилось ничем. Причину этого он видит, впрочем, не в объективности Берии, а в последовавшей почти сразу после совещания смерти Сталина. Однако эта смерть не нарушила обычного порядка работ ни в первом, ни во втором, ни в третьем главном управлении. Да и порядок работы самого Берии изменился лишь на недолгое время, о чем свидетельствуют документы. Так что и после 5 марта 1953 года Берия, если бы за Коксенко выявились действительные грехи, о нем не забыл бы. Да и аппарат у Лаврентия Палыча, не репрессивный, а управленческий, был не таков, чтобы упускать из виду серьезные вопросы, особенно кадровые. На этом я с проектом «Беркут» расстаюсь, и далее речь у нас будет о «Берии» дальнем ракетчике. Работы по управляемым баллистическим ракетам БР в СССР велись давно. В частности, этим занимался знаменитый будущий главный конструктор космонавтики Сергей Павлович королёв Но всерьез над БР у нас начали работать лишь после окончания войны, когда удалось в полной мере узнать, насколько здесь оторвались ото всех, не только от СССР, но и от США, немцы, со своей фантастической по тем временам BR-V-2, V-2. Баллистическими такие ракеты называются потому, что, получив начальный импульс на активном участке полета за счет работы ракетного двигателя, дальше ракета после окончания работы крайне прожорливого двигателя летит по баллистической траектории, как летит камень, брошенный рукой мальчишки в простор небес. Весной 1945 года советские специалисты обследовали германский ракетный научно исследовательский центр в Пенемюнде и 8 июня 1945 года нарком авиационной промышленности Шахорин докладывал в ГКО Маленкову. Институт в Пенемюнде представляет собой огромный комбинат, занимавшийся разработкой и испытанием ракетных снарядов. Институт располагался на территории площадью около 80 квадратных километров имея более 150 зданий и сооружений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Мощность сохранившейся электростанции института – 30 тысяч киловатт. Число сотрудников в институте доходило до 7500 человек. Начались работы по демонтажу оборудования и вывозу его в СССР из Пенемюнда с ракетного завода фирмы «Рейнметал Борзик» в пригороде Берлина, Маринфилде и так далее Вывозили и тех германских ракетчиков, которых не успели захватить американцы. Хотя к последним уже инициативно ушли главный ракетчик рейха Вернер фон Браун, генерал Дорнбергер и многие другие. В самой Германии одно время работал институт Норденхаузен. Начальником института был гвардии генерал-майор артиллерии Гайдуков, а главным инженером Королев тот самый. В институте работали и советские специалисты, и немцы. 17 апреля 1946 года Сталину была направлена записка об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения в СССР. Записку подписали в порядке очередности Берия, Маленков, Булганин, Устинов и Яковлев, начальник ГАУ, главного артиллерийского управления Красной Армии. Заметим, что документ первым подписал Берия и отнюдь не в алфавитном порядке. В этой, без преувеличения исторической записке, говорилось в частности, что в Германии вопросами ракетного вооружения занимались 25 научно-исследовательских организаций и было разработано до 15 образцов ракетных снарядов, в том числе ракета дальнего действия «Фау-2» с предельной дальностью 400 км. заканчивалась записка словами «Для обсуждения всех этих вопросов целесообразно было бы собрать у вас специальное совещание». 29 апреля 1946 года такое совещание у Сталина состоялось в составе Сталин, Берия, Маленков, Булганин, Хрунчев, Устинов, Ванников, Кабанов, Первухин, Воронов, Яковлев, Соколов, Гайдуков, Рябиков, Жуков, Василевский, Говоров. Совещание шло с 20.00 до 22.45, после чего у Сталина остались только Булганин и Маленков. Как мы уже знаем, вскоре был образован специальный комитет по реактивной технике при СМ ссср возглавлявшийся вначале Маленковым, а затем, уже как комитет номер два, Булганиным. Берии и без дальних ракет дело хватало, но 28 декабря 1946 года уполномоченный специального комитета по реактивной технике в Германии, Носовске, через уезжавшего в Москву за новым назначением члена ракетного спецкомитета генерал-полковника Серова направил председателю комитета Маленкову подробнейший многостраничный отчет о структуре и работе Ракетного института Нордхаузен. Иван Серов, в бытность Берии нарком внутренних дел, был его заместителем и на сопроводительном письме к отчету наложил резолюцию. Адресуясь к одному из помощников Берии, Ордынцеву. Товарищу Ордынцеву, когда будет свободное время у Берии, прошу кое-что из документов, а главное фотографии, показать. 29.12.1946. Серов. 31 декабря 1946 года отчет поступил в секретариат Берии, а уже оттуда – в ЦК ВКПБ Маленкову. Любопытно и показательно, что Серов предлагал ордынцев ознакомить Берию с важными, но прямо к Берии не относящимися документами тогда, когда у Берии будет свободное время. Вообще-то с понятием «свободное время» связывают менее утомительные мероприятия, чем «свободное чтение, объемное и насыщенное по содержанию деловой бумаги. Но такое уж, оказывается, было у Лаврентия Берии свободное времяпрепровождение. Это я все к тому, что у многих по сохраняется стойкое заблуждение о том, что злостолюбец Берия в свободное время увлекался исключительно гаремом из подхваченных в черный воронок юных москвичек, которых после утех растворяли то ли в серной, то ли в соляной, то ли вообще в какой-то хитроумной кислоте. Но ничего подобного в реальности не было. А что было? Было то, о чем рассказано в этой книге – ежедневный многочасовой труд, результатом которого оказывались растущая мощь Советского Союза и благосостояние его народов. Иван Серов хорошо знал реального, а не демонизированного клеветниками Берию, поэтому и выразился так, как выразился. Серов знал, что писал, потому что знал, в свое рабочее время Берия занят тем, что ему конкретно сталиным поручено. А вот в свободное время он сможет отвлечься на изучение и тех проблем, которые объективно важны для государства, но в сферу рабочих интересов Берии в данный момент не входит. Тем более, что, чем черт не шутит, сегодня дальние ракеты для Берии – необязательный факультатив, а завтра смотришь – уже прямое поручение товарища Сталина. Отчет из Нордхаузена Берия, конечно, прочел, но кураторство работ по дальним ракетам было тогда поручено другому. Алберий был хлопот полон с атомными работами. Впрочем, как мы увидим из дальнейшего, и работы по дальним ракетам без Лаврентия Берии не обошлись. 10 мая 1947 года в специальном комитете реактивной техники при СМ СССР в соответствии с особо важным постановлением СМ СССР номер 1454388 вопрос о реактивной техники произошла смена караула. Первым пунктом постановления специальный комитет реактивной техники переименовывался в комитет номер два. Но суть заключалась во втором пункте. Всего их было пять, гласившим. Назначить заместителя председателя Совета Министров СССР товарища Булганина председателем комитета номер два при Совете Министров СССР, удовлетворив просьбу товарища Маленкова об освобождении его от этой обязанности. В особых комментариях эта руководящая чехарда, пожалуй, не нуждается, И так ясно, что Маленков провалился. Но кое-что прояснить все же надо. Замена Маленкова Булганиным никак не была связана с так называемым авиационным делом, когда Маленкова вывели из секретариата ЦК ВКПБ вследствие того, что Маленков, как было сказано в постановлении Политбюро ЦК, морально отвечает за те безобразия, которые были вскрыты в Министерстве авиационной промышленности СССР и ВВС. Выяснилось, что во время войны НК АП Наркома Шахурина выпускал, а ВВС маршал авиации Новикова принимал недоброкачественный самолеты. Повторяю, отход Маленкова от руководства ракетной тематикой не был связан с авиационным делом. Постановление Политбюро по авиационному делу, снимавшее ненадолго, впрочем, Маленкова, было принято 4 мая 1946 года а быть председателем спецкомитета по реактивной технике номер два он перестал только через год. Был главным ракетчиком Маленков, стал главным ракетчиком Булганин. А ракеты все так же не летали. Или летали плохо. Почему? Ни Маленков, ни Булганин не были бездарными управленцами. В классической команде Сталина не умех и бездарей не было. Даже Хрущев при Сталине на протяжении многих лет из общей упряжки не выбивался. И Маленков, и Булганин много и толково поработали и до войны, и во время войны, и после войны. Но вот со спецкомитетом номер два ни у того, ни у того не заладилось. Почему? Маленков был загружен работой в ЦК, Булганин – в Совмине. Но ведь и Берия, председатель просто спецкомитета, тоже имел обширные обязанности по совмину ссср как и Булганин. Но у Берии все ладилось и в спецкомитете, и с Кометой, и с Беркутом. Почему? Не потому ли, что ни у Маленкова, ни у Булганина, как к рубежу 40-х, 50-х годов и у других членов сталинской команды, не было ни того вкуса к новому, который был у Берии, ни того вкуса к людям, который был у Берии. Практически все послевоенные оборонные проблемы отличались небывалой до этого новизной. Атомное оружие, реактивная авиация, ракетная техника различных классов во главе с дальними ракетами многофункциональная радиолокация, новая электроника, цифровые электронные вычислительные машины, новые, нередко экзотические, ранее непроизводящиеся материалы. Даже испытанные сталинские зубры терялись, а Берии нет. Почему? Ну, во-первых, потому что был талантливее, имел быструю точную реакцию, сразу ухватывал суть, широко мыслил. Во-вторых, был крайне работоспособен и свободное от порученного дела время использовал тоже для работы. И, наконец, Берия умел не только подобрать людей, вместе с ним делающих то, что было поручено Родиной и сталиным но и умел не мелочиться, доверяя им. На этот счет есть, например, свидетельство человека, к Берии отнюдь не расположенного, известного ракетчика Бориса чертака В своем капитальном труде ракеты и люди» Он сообщает, что Дмитрий Устинов, возглавив возникающую ракетную отрасль, к 1949 году понял всю несуразность структуры ведущего ней НИИ отрасли НИИ-88, однако на реорганизацию не отважился, поскольку над ним стоял аппарат оборонного отдела ЦК ВКПБ во главе с Иваном Сербиным, имеющим прозвище Иван Грозный. Без санкций Сербина были невозможны никакие изменения, поощрения и тому подобное Причем Черток вспоминает, что не раз имел возможность лично убедиться. Министры этого аппаратчика побаивались и никогда не рисковали спорить с ним. А вот в атомном проекте и в проекте «Беркут» все было, по словам Чертока, принципиально иначе. И он даже с некой грустью сообщает, что там, где руководил Берия, все кадровые, например, решения принимал Ванников, согласовывая их с Курчатовым и представляя на утверждение Берии. Конечно, черток тут перебрал. Ключевые кадровые решения Берия принимал сам, начиная с привлечения в атомные работы того же Ванникова и поддержки Курчатова, заканчивая назначениями директоров предприятий, как это было, например, с директором Плутониевого комбината номер 817, которого Берия высватал с Уралмаша. Но показательно, что по оценке из чертога аппарат спецкомитета номер 1 был небольшим. На секретариат Атомного спецкомитета ложилось много обязанностей, включая подготовку проектов постановления СМ ссср включая и постановление о назначении, которое Берия давал на подпись Сталина. И этот коллектив ближайших помощников Берии действительно был небольшим, работал эффективно. Почему? Да потому что стилем Берии было доверие к тем, кто его заслуживал. Собственно, также руководил и сам Сталин. И еще одна черта стиля Берия была крайне плодотворной, в том числе и потому, что не так уж она у руководителя и распространена, а подчиненными ценится. Я имею в виду явный вкус Берии к коллективному мышлению, его умение привлекать к выработке решений всех, кто мог полезно высказаться по существу вопроса. Каждый солдат должен знать свой маневр. Это все же более эффектная фраза, чем деловой принцип. Но вот каждый офицер, а уж тем более генерал, свой маневр должен знать и понимать крепко. У Берии так и было, и анализ его деловых резолюций говорит о нем многое. Как правило, в резолюциях Берии есть слова «товарищам таким-то прошу обсудить», «прошу сообщить ваше мнение» и тому подобное. Как известно, ум хорошо, а два лучше. Но изучая то, как руководил Берия, убеждаешься, что он принимал к исполнению эту истину в усовершенствованном варианте. Ум хорошо, а 20 лучше. При этом сказанное ни в коем случае не означает, что Берия размазывал свою личную ответственность за решение на многих. Окончательное решение, если это было решение, требующее уровня Берии, принимал Берия, за спины подчиненных не прячась. И перед сталиным он всегда отвечал сам. Собственно, так же руководил и Сталин. С лишь разницы что Сталин за свои решения отвечал уже не перед кем-то лично, а непосредственно перед народом и историей. Шли годы. К началу 1949 года в урановой проблеме у Берии наметился близкий успех. А с созданием ракетной техники у Булганина дела шли значительно хуже. 8 января 1949 года начальник головного ракетного НИИ-88 Лев Гонор И парторг, цикало КПБ при ней 88 Иван Уткин обратились прямо к Сталину с особо важной докладной запиской, где сообщали, что работы по созданию реактивного вооружения проводятся медленно. И постановление правительства от 14 апреля 1948 года за номером 1175440 СС находится под угрозой срыва. Нам кажется, писали Гонор и Уткин, что это происходит вследствие недооценки важности работ по реактивному вооружению со стороны ряда министерств. А далее следовало нечто такое, что я выделяю особо. Вопрос о работе основных смежников неоднократно был предметным обсуждением комитетом номер два при Совете Министров СССР. Однако все попытки резко улучшить их работу, а главное... Поднять у руководителей ведомств и основных предприятий чувство ответственности за качество и сроки работ не дали желаемых результатов. Надеюсь, читатель уже понял, почему я выделил именно это место. Ведь в СССР тогда вел работу и спецкомитет Берии, и возможные меры репрессивного, если уж ставить вопрос так, воздействия на нерадивых у председателя спецкомитета номер один Берии были не большими, чем у руководства спецкомитета номер два, а результаты различались принципиально. То есть есть руководство, а есть руководство. Закончили Гонор и Уткин свою записку просьбой к Сталину. Для коренного улучшения дел по изготовлению ракет просим вашего личного вмешательства. Дела, однако, шли по-прежнему ни шатка, ни валка. И к концу августа 1949 года комитет номер 2 при СМ СССР был ликвидирован и ответственный за разработку дальних ракет особо важным постановлением см ссср номер 36561520 от 28 августа 1949 года возложили на Министерство вооруженных сил СССР. Приказом министра вооруженных сил СССР маршала Василевского номер 00140 от 30 августа 1949 года было положено начало формирования управлений по реактивному вооружению МВС СССР. Ничего путного из этого, конечно, не получилось. И это можно было понять, между прочим, уже из анализа приказа Василевского. Там было много слов, но мало дельных мыслей и конкретных идей. Сегодня никто не сможет сказать точно, была ли связана ликвидация комитета номер два с тем, что атомный проект под руководством Берии добился первого исторического успеха. Атомная бомба РДС-1 взорвалась. Во всяком случае, я не исключаю, что Сталин сразу хотел нагрузить Берию еще и дальними ракетами, коль уж в атомных работах наметился обнадеживающий просвет. Однако не исключено, что тут заортачились военные и решили, что они сами с усами. Так оно было или не так, но разрабатывать новую технику и воевать – занятия разные. И особых успехов у Управления по ракетному вооружению МВС СССР замечено не было. А тут подоспел проект Беркут, для реализации которого 3 февраля 1951 года постановлением СМ СССР номер 377 144 ССОП было образовано, как мы уже знаем, третье главное управление замыкавшейся на Берию. Итог был ожидаемо, 4 августа 1951 года Сталин подписал постановление СМ СССР номер 28 37 13 49 с грифом совершенно секретно особой важности, начинавшейся так. Совет министров Союза СССР постановляет первое Ввиду того, что разработка ракет дальнего действия Р1, Р2, Р3 и организация серийного производства ракеты Р1 родственны с работами по Беркуту и Комете возложить наблюдение за работой министерств и ведомств по созданию указанных ракет на заместителя председателя Совета министров СССР товарища Берия. Нужны комментарии? Думаю, нет. Положение с разработкой дальних ракет в СССР, а это становилось все более жизненной задачей, сразу стало выправляться. Уже 10 декабря 1951 года была принята на вооружение ракета дальнего действия Р-1 с дальностью полета 270 км с боевой частью, содержащей 750 кг взрывчатого вещества с рассеянием по дальностью плюс-минус 8 км, боковым плюс-минус 4 км. Это было только начало. Не очень пока удачная, но ведь еще летом 1951 года предшественники Берии никак не могли наладить серийное производство Р-1 на Днепропетровском автомобильном заводе, будущем знаменитом Южмаше. Стали готовиться инженерные кадры для возникающей ракетной промышленности, улучшаться быт ракетчиков, все подавно отработанной Берией и его соратниками схеме. Вернемся в весенние дни 1946 года, когда 14 и 29 апреля в Кремлевском кабинете Сталина прошло два совещания на ракетную тему, а 13 мая 1946 года вышло постановление см ссср номер 1017-419-СС о вопросах реактивного вооружения. Как читателю уже известно, тогда был образован специальный комитет по реактивной технике под председательством Маленкова. В состав спецкомитета Маленкова вошли министр вооружения СССР устинов и министр промышленности средств связи СССР Зубович, заместители председателя, начальник главного артиллерийского управления Министерства вооруженных сил СССР Яковлев, заместитель председателя Госплана СССР Кирпичников, член Совета по радиолокации при СМ ссср Академик Берг, министр сельскохозяйственного машиностроения, мирное название прикрывало оборонный профиль Горемыкин, Заместитель начальствующего Советской военной администрации в Германии с декабря 1946 года, заместитель министра внутренних дел СССР Серов, начальник 1 ГУ Министерства вооружения СССР Носовский. Выделю здесь Петра Ивановича Кирпичникова, 1903-1980. Заместителя председателя Госплана СССР и начальника управления оборонной промышленности Госплана СССР, Его еще в начале войны заметил Берия. И во время войны Кирпичников, как и другие выдвиженцы Берии, числа сотрудников Госплана, Николай Андреевич Борисов, работали в группе при члене ГКО Берии. Были, кроме Кирпичникова, спецкомитете Маленкова и другие люди, давно и прочно связанные с Берией деловым образом. Тот же Иван Серов. Да, и Дмитрий Устинов. Сам же Берия в ракетный спецкомитет не входил. Но вот оценка Кочура, автора статьи «Ракетная техника СССР» послевоенный период до 1948 года в номере шестом журнала Российской Академии наук «Энергия» за 2007 год. Вран Сталина Берию, как и вообще советский строй, любит не очень-то, но тем дороже то, что опубликовал академический журнал о герое этой книги. Фактически ракетостроением руководил Берия. Маленков не занимался организационными и производственными вопросами и был формальным председателем комитета. Упоминавшийся мной черток тоже подтверждает, что Маленков, как и сменивший его вскоре Булганин, особой роли в становлении отрасли не играли. Их высокая роль сводилась к просмотру или подписанию проектов-постановлений, которые готовил аппарат комитета. Все повторялось, как в случае с авиатором Маленковым и танкистом Молотовым во время войны. Они председательствовали, а Берия тянул ВОЗ, хотя не сразу это было оформлено официально. Причем роль Берии в становлении советской ракетной отрасли науки и техники была тем более значительной, что у ракетчиков, кроме Берии, в высшем руководстве страны был вначале лишь один влиятельный сторонник – сам Сталин. Авиационные конструкторы, исключая лавочника, к ракетной технике относились, мягко говоря, сдержанно, как, впрочем, на первых порах и к реактивной авиации. По свидетельству того же чертога, Александр Сергеевич Яковлев недружелюбно относился к работам по БИ, ракетных перехватчик Березняка и Исаева, жидкостным ракетным двигателям Душкина, и к работам Люльки по первому отечественному варианту турбореактивного двигателя. И даже опубликовал в правде нашумевшую статью, где характеризовал немецкие работы в области реактивной авиации как огонью инженерной мысли фашистов не жаловали новый вид оружия которому правда еще лишь предстояло стать оружием и генералы в 1948 году на совещании у сталина маршал артиллерии яковлев резко высказался против принятия ракетной техники на вооружение мотивируя отказ сложностью и низкой надежностью ракет а также тем что те же задачи решаются авиацией сергей королёв столь же резко выступал тогда за но в девятьсот году маршал яковлев и полковник королёв были величинами очень уж различающихся калибров. Зато Берия ракеты поддерживал сразу. Собственно, тот факт, что ракетные дела изначально стал курировать с нарком вооружений Устинов, которого в какой-то мере можно считать человеком Берии, а не нарком авиационной промышленности Шахурин, которого в какой-то мере можно считать человеком Маленкова, сразу обнаруживает влияние Берии. Именно с Устиновым у него во время войны установились рабочие контакты, и назначение Устинова в ракетчике вряд ли могло произойти помимо Лаврентия Палыча. Но мы будем искать имя Берии на страницах истории советских ракетных работ. Что ж, хорошо, что хоть нынешняя атомная наша история с Атрапом и Палачом не погнушалась. После того, как Берия стал официально назначенным куратором и ракетной проблемы наше ракетостроение начало прочно становиться на ноги, и развитие работ по дальним ракетам происходило все возрастающими темпами. 13 февраля 1953 года было принято постановление см ссср номер 442-212 ССОП о плане опытно-конструкторских работ по ракетам дальнего действия на 1953-1955 годы с обширной программой. Так, к октябрю 1953 года на зачетное испытание должна была быть представлена баллистическая ракета Р-5 с прицельной дальностью полета 1200 км при максимальном отклонении от цели на наибольшей прицельной дальности по дальности плюс-минус 6 километров, боковом плюс-минус 5 километров. Это уже был успех, а к августу 1955 года должны были быть готовы ракеты Р-12 с дальностью 1500 километров при тех же максимальных отклонениях от цели, что и для Р-5. Ракетчик Берия мог бы сделать еще больше, причем не только для мощных ракет военного назначения, Скажем, с 1949 года, когда началась программа пусков первых советских геофизических ракет типа В-2А, в СССР стали готовить первые запуски собак в верхние слои атмосферы. Этим занимались в частности профессор Чернов и доктор медицинских наук Яковлев. Сергей Павлович королёв еще зимой 1948 года выдал первое задание на проектирование кабины для пилота, размещаемое на высотной ракете. Королев умел мечтать деловым образом, умел смотреть далеко вперед. Но это же умел делать и Лаврентий Берия. Увы, 1953 год оказался для России черным, в марте был убит Сталин, а через несколько месяцев и герой этой книги. Но кое-что Берия, когда еще входил в руководство страны, успел и после смерти Сталина. 16 марта 1953 года было принято, по инициативе Берии, конечно, Постановление Совета министров СССР номер 697-355 об о руководстве специальными работами. Все работы атомные по Беркуту и Комете по ракетам дальнего действия возлагались на единый специальный комитет под председательством Берии при первом заместителе Ванникове. Однако Хрущев, устранивший Сталина, уже задумывал свой новый заговор против Берии. Я уже говорил, что наиболее полно документирована атомная деятельность Берии и многие документы ныне опубликованы в многотомной серии «Атомный проект СССР. Документы и материалы», изданной под общей редакцией Рябева Минатомом РФ Федеральным агентством по атомной энергии. В книге пятый тома второго этого издания приведена черновая версия сборника по истории о владении атомной энергией в СССР. И это факт не В США в 1945 году была открыта и издана книга Смита «Атомная энергия для военных целей. Официальный отчет о разработке атомной бомбы под наблюдением правительства США». В 1946 году книгу перевели и издали в СССР. Берия же принадлежала идее написания русского аналога отчета Смита. По указанию Лаврентия Павловича и под его редакцией секретариат специального комитета при участии специалистов атомной отрасли подготавливал в 1952-1953 годах к открытой публикации сборник «История о владении атомной энергией в СССР». В разделе «Успех советской науки не является случайным», где говорилось о работе русских и советских ученых, были и такие строки. В 1922 году Вернадский предсказывал, «Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться все им раньше пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие но ясно, что это должно быть. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение. Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны чувствовать себя ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества. Обширная, в очерке по истории наших атомных работ, цитата имеет объем в два с лишним раза больше, чем здесь, цитирование мыслей великого русского и советского ученого было предпринято в тексте, который готовился к широкой публикации и имел официальный характер. Фактически сборник истории о владении атомной энергией в СССР должен был стать отчетом правительства СССР перед народами СССР. Приходило время, когда люди должны были узнать, что они недоедали, Долго носили ватники, тесно жили после войны, не в последнюю очередь потому, что средства шли на обеспечение мирного будущего России. Должен был советский народ узнать и то, какой величественный подвиг и в какие краткие сроки он совершил, создав не только атомную бомбу, но и новую мощную отрасль экономики – атомную. показательный для характеристики российской советской цивилизации то, что цитированные высшие мысли Владимира Ивановича Вернадского 1863-1945 высказал за 33 года до манифеста Рассела Эйнштейна, где содержался призыв к ученым мира помнить о своих обязанностях перед человечеством. Но показательно для характеристики российской советской цивилизации то, что один из руководителей СССР, Лаврентий Павлович Берия, включал в официальный правительственный сборник именно эти мысли Вернадского. А это значило, что в отличие от лидеров Запада, лидеры СССР были проникнуты естественным для них стремлением к миру, естественным для них чувством ответственности за мирное, свободное и развитое будущее мира. Недаром именно в СССР сталина родился великий лозунг «Миру, мир». В проекте сборника «История владения атомной энергией в СССР» были и такие слова «Атомная бомба в руках советского народа – это гарантия мира». Премьер-министр Индии Неру правильно оценил значение советской атомной бомбы, заявив «Значение атомного открытия может способствовать предотвращению войны». Подчеркну еще раз, выше приводимый текст – это изложение советского официального взгляда на проблему ядерного вооружения. Вот как смотрел на эту проблему Сталин, Берии и вообще все советское руководство. На Западе атомная бомба США официально и открыто рассматривалась как средство диктата, как оружие для вполне возможного ядерного удара по СССР. Руководство же Советского Союза, в том числе и Берия, сразу рассматривало советское ядерное оружие как фактор стабилизации и сдерживания потенциальной агрессии. И это исторический факт. Негодяи пытаются представить Сталина, Берию некими моральными уродами бездушными манипуляторами, судьбами сотен миллионов людей, а Сталин, Берия и их соратники жили и работали для мира и созидания. Им были органически чужды разрушения, смерть, война, в отличие от нынешнего Запада и США, которые все более не могут жить, не убивая, не разрушая, не подавляя волю и свободу народов. Закончу же я свой рассказ об атомно-ракетной победе Лаврентия Берия для России вот как. В атомном Арзамасе-16 в Сарове и сегодня живет 88-летняя Людмила Дмитриевна Павлова-Головина в девичестве Катаева. В Саров она приехала в 1947 году молодым врачом-кардиологом. Многие годы лечила всю Саровскую верхушку атомного проекта, академиков Харитона, Щелкина, Зельдовича, Сахарова и других. Лечила она и директора объекта, дважды героя социалистического труда, генерал-лейтенанта инженерной службы, Бориса Глебовича Музрукова. Музруков, читатель с ним уже знаком, фигура историческая, легендарная. Первую звезду он получил как директор военного Уралмаша, а одним из первых дважды героев стал в 1949 году как директор Плутониевого комбината номер 817. И в обеих своих должностях он часто имел дело с Берией во время войны по телефону, после войны зачастую и живьем. Людмила Дмитриевна была другом семьи Бориса Глебыча, хорошо знала и его, и его жену. И вот уже в 70-е годы врача Головину вызвали к Мозрукову, почувствовавшему себя плохо. В итоге Людмиле Дмитриевне пришлось выводить его из состояния клинической смерти. Когда все благополучно закончилось и за жизнь Бориса Глебыча можно было не бояться, она решилась задать музрукову давно мучивший ее вопрос. «Борис Глебыч, чего уж тут таить в такой момент? Скажите, пожалуйста» как вы относитесь к Сталину и Берии. Музырков со сталиным никогда не встречался, но стиль Сталина знал и по личным впечатлениям. Директор «Уралмаша», выпускавший танки, в поле зрения Сталина попадал. Что же до Берии, то, как уже сказано, Музыркову приходилось много взаимодействовать с ним еще во время войны, а после нее именно Берия привлек Музыркова к атомным делам. И вот момент, который был, безусловно, моментом истины, Вновь вернувшись с того света на этот, Мозырков ответил так. Людмила Дмитриевна, никого не слушайте, не верьте никому. Запомните, тем, что мы сейчас с вами разговариваем, что мы живем и что живет страна, мы обязаны прежде всего двум людям – сталину и Берии. Так человек, который сам много сделал вначале для того, чтобы день 9 мая 1945 года стал для России днем победы, а позднее сделал не меньше для того, чтобы обеспечить России прочный мир, оценил вклад в историю России двух великих ее сынов, потрудившихся в середине XX века для России больше, чем кто-либо другой. Впрочем, совершить так много Сталин и Берия смогли только потому, что не отделяли своей судьбы ни от судьбы России, ни от судьбы и будущего ее народов.